Глава 23. Большое тренированное тело вани Майорова выглядело сгорбленным, а гримаса страдальца на его лице была неподдельной. Он склонился над рабочим столом и занимался самым нудным для оперативника делом оформлением документов по мелким правонарушениям. Валеев за соседним столом, деловито отвечал по телефону. Все понял! Съездим, разберемся. Его глаза игриво заблестели, а голос стал бархатным. «Лена, а давай сегодня вечером...» В этот момент связь прервалась. Марат недоуменно посмотрел на трубку. Его взгляд потух. Он пощелкал клавишами компьютера. Из принтера рядом со столом напарника выполз отпечатанный листок. «Ваня, поедем!» «Есть задание!» – приказал Валеев, надевая куртку. «Распечатку с адресом захвати!» Майоров с облегчением собрал в стопку ненавистные бумаги. Подхватил листок из принтера. «Лаборатория органического синтеза!» Прочел он, догоняя Марата, и спросил «Что это?» «Раньше этой лабораторией руководил Сурен давтян Тот, который умер? Он самый. А работал в то время у него Денис Никитин, муж Алисы. Никитина посадили за наркотики. Химичил? Нахимичил на 8 лет, но срок уже вышел. Надо выяснить, что тогда произошло и где Никитин мог осесть после освобождения». Служебный автомобиль без опознавательных знаков вел Майоров. Марат вертел в руках телефон. Несколько раз собирался позвонить Елене, но так и не решился. Он сунул руку в карман и сокрушенно признался напарнику. «Вчера целый день с ней были вместе. Целый день. Она рядом, а как чужая». Майору не надо было объяснять, по ком страдает друг. Он философски изрек. «Женщина в положении не подарок. Галя моя тоже». — Сравнил. Вы с ней женаты, она тебя ждет со службы, вы вместе ждете ребенка. Говорите об этом, строите планы, ведь так? — Ну так, — не стал возражать Ваня. — А у нас? Эх! — Марат рубанул воздух ладонью. Некоторое время ехали молча. Ваня косился на расстроенного друга, не зная, чем ему помочь. — Слушай, Марат, вы же с Еленой Павловной еще со школы знакомы. — Я не единственный одноклассник, с кем она до сих пор видится. скривился Валеев. «Я это к чему? Ты не зацикливайся на сегодняшних отношениях. Освежи ваши общие воспоминания. Напомни о чем-то приятном. Приготовь сюрприз». «Сюрприз», задумчиво повторил Марат. Его глаза сузились и неподвижно смотрели вперед. Прошло несколько минут, и он хлопнул ладонью по торпедо. «Точно! Останови!» Удивленный Майоров резко затормозил. Марат вышел из машины и, прежде чем хлопнуть дверцей, пояснил. «Дуй к химикам один! Выясни все про Довтяна с Никитином, а я займусь сюрпризом!» Спустя два часа Валеев так и не объявился. Майоров выполнил задание и прибыл на совещание к Петелиной. Вместе с ним в кабинет следователя вошли Устинов и Астаховская. Первым докладывал Головастик, который умел добывать сведения как из открытых источников в интернете, так и из ведомственных баз данных. Сурен Ашотович Давтян уволился из химической лаборатории через неделю после ареста Дениса Никитина. Он устроился работать на комбинат «Нанохиммед» на должность заместителя директора по науке. Эту должность создали специально под него. С его приходом комбинат «Среднячок» быстро стал ведущим в фармацевтической отрасли, а сам Давтян разбогател. «В лаборатории поговаривают, что Давтян украл разработку Никитина», — пояснил Майоров. «Это слухи или точные сведения?» – спросила Петелина. Прошло 8 лет, но старые сотрудники утверждают, что Никитин был очень талантливым химиком. Он работал над технологией, которую затем внедрили на комбинате Нанохиммет, хотя официально лаборатория никому ничего не передавала. Не смогли закончить работу? Дело в том, что после ареста Никитина исчез его ноутбук и все данные по разработке. Из оставшихся ученых никто не смог продолжить его работу. Ноутбука, научные материалы в рамках уголовного дела Никитина не изымали», — пояснила Астаховская. «Речь шла только о наркотиках». «А что говорят в лаборатории про изготовление наркотиков?» — обратилась Петелина к оперативнику. «Для всех сотрудников это стало полной неожиданностью. Говорят, что они бы заметили процесс производства незаконных препаратов, тем более в больших количествах. Есть важные обстоятельства», — вставил слово Устинов. «Давтян, помимо должности, каким-то образом получил 20% акций комбината «Нанохимомед». Если это была плата за новую технологию, то все становится на свои места». «Давтян подставил Никитина и присвоил его разработку». «Скорее всего, с помощью Алисы», – предположила Астаховская. «Она дала показания против мужа». «Тогда мотив вместе очевиден. Никитин освободился и мстит тем, кто разрушил его жизнь», – сделала вывод следователь. «Только каким способом он это делает?» – выразил удивление криминалист. «Ни мы, ни патологоанатомы ничего не нашли. Все чисто». «И после освобождения Никитина никто не видел», – заметил оперативник. «Я спрашивал. Прежние знакомые даже не слышали о нем». «В этом как раз нет ничего необычного». Астаховская развернула бумагу, передала ее следователю. «Пришел ответ из Архангельска». «Денис Никитин погиб на лесозаготовках, куда его перевели из колонии. Это случилось год назад». В наступившей тишине Петеляна прочла справку о смерти Никитина, откинулась на спинку кресла и пробормотала. «Тупик». «А как же Алиса Никитина со сломанными цветами и прочими фантазиями?» — недоуменно спросил Майоров. «Вот именно, что с фантазиями», — воодушевился криминалист. Если эксперты ничего не выявили, значит, преступления не было. Это не тупик, а окончание расследования. Два человека умерли собственной смертью. Девушке не повезло, что она каждый раз оказывалась рядом. «Так что, дело закрыто?» – спросил Майоров. Взгляды собравшихся сконцентрировались на Петелиной. Она вложила полученную справку в папку с делом, оценила его легковесность, перекладывая в ящик стола, и обратилась к Астаховской. «Людмила Владимировна, помимо справки, запросите заключение о смерти Никитина и все подробности. Когда получим, тогда и закроем дело». Она подняла освободившиеся руки. На сегодня все». Все встали, потянулись к выходу. Последним выходил Майоров. Петелина окликнула его. «Ваня, а где Валеев?» Оперативник сначала замялся, потом улыбнулся. «Тут такое дело, Елена Павловна, он готовит сюрприз». Женские глаза раскрылись, а затем нахмурились. «Надеюсь, обойдется без мордобоя?» – спросила она. Ваня хотел решительно возразить, но стушевался, ведь он действительно ничего не знает о планах напарника.